Сложат передние лапки богомол, и шипы голени входят между зубчиками бедра. Из таких щипцов не выскользнешь. Пища богомолов самая разнообразная. Жуки, клопы, гусеницы, шершни, мухи, пауки, саранчевые, бабочки, пчелы. В большинстве случаев это вредные насекомые, и истребляя их, богомолы приносят пользу человеку. Летают богомолы плохо, у некоторых видов крылья и вовсе недоразвитые. Впрочем, нет правил без исключения. В Америке есть богомолы, взлетающие довольно высоко. Они забирались даже на наблюдательную вышку знаменитого Нью-Йоркского небоскреба Empire State Building. В конце лета или осенью наступает период спаривания и яйцекладки. Самец, обычно более мелкий, выполнив свои функции, решит убраться в освояси, чуть зазевался и попал в объятие богомолихи, который немедленно пожирает его. Самка отыскивает на дереве веточку, освещенную солнцем, и, пристроившись головой вниз, выделяет особую пенистую массу, в которой находятся яйца. На воздухе эта масса быстро твердеет и становится плотной, как коза. Ее называют оотека. В ней яйца зимуют. Одна самка может отложить несколько оотек, с многими десятками яиц, всего до трехсот-четырехсот. Весной отеки размягчаются, становятся пористыми, и из них вылезают маленькие молодые богомолики, вернее личинки, но они тут же принимаются за дело. Оказалось рядом тля — съедят ее. Попался родной братец — и его схватят, не девай. Вообще... Каннибализм у богомолов проявляется очень ярко. Несмотря на свой неуклюжий вид, богомол — ловкий и стремительный охотник, точно попадающий в цель. Специалисты утверждают, что мозг его — настоящая счетная машина, действующая быстро и безошибочно. За сотые доли секунды богомол координирует всю информацию, которую получает его мозг и без промаха хватает добычу. Из 600 известных видов богомолов у нас встречается 20, преимущественно в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Водятся они и на Украине. Местами богомолов находятся и севернее, даже на юге Башкирии. Тропические виды богомолов, например, нападают на колибри, мышей, мелких змей. Наши кавказские богомолы хоть и помельче, но тоже достаточно смелые хищники. Однажды несколько богомолов поместили в большую банку а пищу дать забыли, и спустя некоторое время в банке осталась в живых лишь одна самка, благополучно удовлетворившая аппетит за счет своих сородичей и самцов. В течение нескольких дней Богомолиха оставалась в банке одна и основательно проголодалась. Когда же к ней посадили небольшую ящерицу, Богомолиха тотчас напала на нее. Ящерица увертывалась, хватала врага челюстями, отбивалась, Но вот острыми шипами Богомолиха зажала один глаз ящерицы и выколола его. Передышка, новая схватка, и тотчас ящерица, совсем лишенная зрения, прекращает сопротивление. Вскоре Богомолиха через глазницу добралась до головного мозга ящерицы и вслазь полакомилась им. Недоля наблюдал на Кавказе схватку Богомолихи с воробьем. Он хотел поживиться богомолихой, сидевшей на ветке мандарина. Но не успел воробей клюнуть добычу, как богомолиха выкинула вперед лапки, и острые шипы впились в его глаза с такой силой, что воробей света не взвидел в буквальном смысле слова. Жалобно закричала ослепшая птица, взлетела, наткнулась на веточку и упала на землю. А польский путешественник Фидлер рассказывает о схватке богомола с рогатым жуком Геркулесом, которые хищности и ярости богомола противостояли рог и твердый панцирь противника. Единорог пробил насквозь туловище богомола, но и сам подставил врагу незащищенную часть тела, в которой богомол прогрыз большую дыру. В Средней Азии жители частенько приносят богомолов к себе домой для борьбы со скорпионами. Даже один богомол вполне успешно справляется с этой задачей. Он обыщет весь дом разыщет и уничтожит всех скорпионов. Местные старожилы утверждают, что такой метод борьбы с ядовитыми скорпионами проверен вековой народной практикой.